Предисловие автора к российскому изданию. В течение многих лет своей психотерапевтической деятельности я слышу, как мои клиенты с разной биографией, исполняющие самые разные роли в жизненной драме Рассказывают мне самые разные истории, но при этом у них у всех есть нечто общее. Оказывается, они осознали, что их прежнее представление о смысле жизни и прежняя стратегия их поведения перестали быть для них эффективными. У одних людей эта необходимость осознания стала следствием возникающих затруднений в их отношениях с окружающими. У других пропал энтузиазм, который помогал им делать карьеру. Третьи стали чаще болеть и ощущать депрессию или приступы необъяснимой тревоги. Я понял, что каждый из них находится в особом состоянии сложного психологического перехода, помочь которому не может никакая социальная служба за исключением психотерапии. Ведь выбирая в молодости карьеру, мужа или жену и даже систему ценностей, разве мы не считали, что выбираем их на всю жизнь? Так на какую поддержку может рассчитывать человек, когда ему станет ясно, что он совершил ложный выбор? Во время каждого переходного периода жизни в человеческой психике что-то умирает, И вместе с тем появляется надежда на появление чего-то нового. При этом человек, спотыкаясь, бредет в великом безвремени, оказавшись между двух миров: один уж мертв, другой еще бессилен, чтоб родиться. Основная и общая задача психотерапии в этот тяжелый для человека период переоценки и переосмысления жизни, уяснить, что в его жизни является главным. Я понял, что каждый из нас проходит через некий перевал, расположенный где-то между юношеством и состоянием так называемой первой взрослости, которая еще не является настоящей зрелостью, и последним переходом в жизни от старости к смерти. Еще я понял, что причиной этого кризиса личностной идентичности и потери смысла жизни становятся разные способы адаптации к жизни, которые человеку приходилось использовать в детстве и в юности, и которые со временем вызывают серьезный внутренний конфликт. В это время он подвергается сильному воздействию организующего центра психики, который Юнг назвал самостью, и который стремится найти свое максимально полное внешнее выражение через все сформировавшиеся ложные адаптивные идентичности человека. Хотя вполне понятно, что каждый из нас ощущает опустошающее воздействие чрезвычайно острого внутреннего конфликта при переходе через этот перевал в среднем возрасте, появляется уникальная возможность снова почувствовать свою значимость были сознательно совершать свой выбор и сделать гораздо более интересным и захватывающим свое таинственное странствие, которое называется жизнью. Книга Перевал в середине пути была написана более 15 лет назад. Сегодня мне хочется, чтобы читателю стало ясно: этот таинственный внутренний переход совершенно не обязательно связан с физическим средним возрастом человека, ибо мне приходилось видеть, как через этот перевал проходят люди и в пятьдесят, и в шестьдесят лет. Он совершается, когда самость побуждает человека задать вопрос, который задает себе в повести Льва Толстого Иван Ильич: "Что ж в моей жизни было то?" Это очень болезненный вопрос но он позволяет человеку совершенно по-новому посмотреть на то, как ему прожить вторую половину жизни, которую он может прожить более осознанно, более свободно именно потому, что его страдания побуждают его жить более масштабно и взять на себя больше ответственности за свою жизнь. Джеймс Холлис, Хьюстон, Техас, США, октябрь 2005 года